дони флор она адресовала свое презрение гуляки сердитый взгляд и ангельскую соблазнительную улыбку закиье пойдем негреттенок дона флор старалась не глядеть на мужа наступила неловкая пауза прищурив глаза она повернулась к танцевальной площадке гуляка смотрел в сторону игорного зала зачем ей понадобилось приходить сюда спрашивал он себя. Он всегда так противился этому. И вот теперь, в день своего рождения, вместо того, чтобы веселиться, бедняжка Флор кусает губы, сдерживая слезы. это ослица Зилда дорого поплатится. Гуляка наклонился к Донни Флор и, взяв ее руку, шепнул с нежностью, которую нельзя было не почувствовать. «Не будь дурочкой, дорогая. Ты сама захотела прийти сюда. Но это место не для тебя». «Моя глупышка, неужели ты станешь обращать внимание на здешних потаскух и их выходки? Ты пришла повеселиться со мной. Так считай, что кроме нас здесь никого нет. Пошли к черту эту шлюху. У меня с ней ничего нет». Дона Флор легко дала себя обмануть, потому что ей хотелось верить. Со слезами на глазах, жалобным голоском она переспросила, «Это правда?» «Разве ты не видишь, что я не обращаю на нее внимания? Забудь о ней, любимая. Эта ночь наша. Ты убедишься в этом, когда мы вернемся домой? Я не пойду сегодня играть». Мулатка проплыла мимо них в танцы, прижимаясь к красавцу Мираба, который в экстазе закатил глаза. «Пойдем потанцуем», — предложила Дона Флор. Они танцевали самбу, по посадобль, Потом ей захотелось посмотреть игорный зал, и гуляка, который был готов исполнить любой каприз жены, повел ее туда. Дона Гиза тоже пошла за ними своей прыгающей походкой, желая узнать все, вплоть до преисподней. Она ничего не смыслила в картах и в жизни, не видела, как играют в кости. Дона Флор молчала, как человек, проникающий в храм, куда заказан путь, непосвященным. Наконец-то ей удалось попасть туда, где ее муж становился богатым и нищим, королем и рабом. Она стояла на самой границе этой ночной жизни, этого свинцового моря, за которым простирались мечты и тревоги. Залы Паласа были самой богатой и блестящей столицей этого мира. Его тернистые пути вели в кабаре И горные публичные дома, тайные притоны, грязные мрачные убежища наркоманов, о которых Донна Флор не могла слышать без содрогания. Гуляка уверенно шел по этим путям. Донна же Флор лишь робко приблизилась к границам. За стенами паласа, в котором, если верить рекламе, царит приятная семейная обстановка и полумрак, горят хрустальные люстры, играет первоклассный оркестр, блистают дамы из высшего общества и дорогие содержанки, в лабиринтах бедной, лишенной мишуры ночи, таилась последняя правда гуляки. Донни Флор достаточно было быстрым шагом обойти игорный зал, и она постигла этот безумный мир, этот океан слез, причину ее горести и страданий. Дона Гиза напротив, шла медленно, как завороженная, вглядываясь в лица игроков и к жесты. Один из них возбужденно говорил сам с собой, будь ее воля, учительница еще долго там оставалась бы. Но официант, с почтением относившийся к гуляке, пришел сообщить, что ужин подан, и скоро начнутся выступления артистов. Вернувшись в танцевальный зал, они столкнулись с с только что вошедшим Мирандоном. Кума в паласе? Что за чудо? Уж не решила ли она взорвать игорный зал? Сегодня день ее рождения? Боже, как он мог забыть? Завтра же он пришлет свою жену с крестником и подарком. Никаких подарков, возразила Дона Флор. Она была довольно сверх всякой меры подарком мужа и не желала никакого другого. Кормили в ресторане скверно. Рис был недосолен, мясо не вкусное, но гуляка был так предупредителен, предлагая ей лучшие куски.